Глава 7 Звуки природы. Дух не лгал. Сто лет назад он был молодым и красивым юношей, сыном знатного рода Дзянь по имени Яньцы. В городе все его знали и восхищались его красотой, словно яркая луна на ночном небе. Невероятно красивый юноша. Комплименты так и сыпались со всех сторон однако в те времена яньцы совершенно не заботился о своей внешности в его жизни была другая вещь которая привлекала его всем сердцем возносила его душу и дарила ощущение легкости и граноцинь Яньцы с детства учился у мастеров во дворце, а когда ему исполнилось восемнадцать, он стал известен своей музыкой на весь мир. И одной мелодии ему было достаточно, поэтому он продолжал неутомимо совершенствоваться каждый день, от восхода до захода солнца. Яньцы за закрытыми дверями своей комнаты все время проводил на едине цинь и совсем не общался со своими сверстниками. Это волновало его отца. Он считал, что музыка всего лишь хобби. Настоящий мужчина должен обладать серьезными намерениями и знаниями, должен изучать политику, а не быть одержимым игрой на цине. И если его сын продолжит играть целыми днями, то может окончательно потерять интерес к наследованию их семейного дела. «Спасибо за ваши усилия на протяжении многих лет». «Искусство игры на цинь яньцы давно превзошло искусство обычных юношей его возраста. Он всегда был тихим и слабым ребенком. Мы надеемся, что он сможет научиться ездить верхом и стрелять. Сейчас, кроме игры на цинь, он больше ничего не делает и ничем не занимается, что не подходит его статусу и положению». После долгих раздумий отец в вежливой форме попросил учителя игры на цинь покинуть дворец. Он считал, что его сын может постепенно вернуться на правильный путь. Однако вскоре ему пришлось разочароваться еще больше. Яньцы не только по-прежнему проводил целые дни за игрой на цинь, но и стал еще усерднее заниматься. Он уже овладел достаточными навыками для самостоятельного обучения без надзора учителей. Что было еще хуже, так это ежедневные побеги юноши из дворца. Он приказал своим слугам не следовать за ним, а те, боясь его ослушаться, так и не узнали, куда он ходит. Но отец юноши не переставал волноваться за своего сына и однажды попросил своего придворного проследить за яньцы и узнать, чем он занимается». «Скорее скажи мне, к какому учителю он каждый день ходит?» Отец считал, что у был зол на него за увольнение учителя музыки, и наверняка каждый день ходил к нему, чтобы заниматься. Придворный лишь тяжело вздохнул. «Цень, учитель музыки? Да, нашел ли он того, кто учил его раньше, и не к нему ли он ходит каждый день?» Недаром отец так думал. Он вспомнил, что когда он увольнял старого мастера, тот с сожалением посмотрел на него и сказал. «Жалко, вы не можете понять яньцы. Редкий талант в мире музыки. Сейчас он пока молод, но я уверен, что он достигнет таких высот, которые еще никому не покорялись». Однако слуга покачал головой. «Ваш сын не ходит к учителю музыки?» «Что?» Лицо отца изменилось в мгновение ока. Он был чрезвычайно обеспокоен, опасаясь, что его сын восстанет и пойдет по скользкой дорожке из-за того, что не сможет продолжать учиться игре на цинь. «Вам не о чем беспокоиться», — ответил слуга, заметив замешательство на лице своего господина. «Ваш сын не ходит в такие шумные места, как винные магазины или трактиры, а совсем наоборот. Он засиживается в павильоне у водопада за городом». «В павильоне Лумин?» Отец был ошеломлен. «Что он там делает?» «Ну...» — смущенно ответил слуга. «Вообще-то он ничего не делает». Лицо отца Яньцы побледнело. «Что ты имеешь в виду?» Он просто обнимал сыня и целый день сидел в павильоне, глядя на водопад. Честно сообщил слуга. «Я заметил, что это место совершенно безлюдно. До нём там нет ни единой души, но вот ночью...» «Ты точно так всё видел?» «Точно?» — поклонился слуга. «Разрази меня гром, если я что-то упустил. Как ты думаешь, что мой сын там забыл каждый день?» «Трудно сказать». Слуга тайком огляделся и прошептал. «Я не хочу высказывать лишь свои догадки без какого-либо подтверждения. Это не имеет значения, рассказывай». Старики поговаривают, что водопад изначально был местом скопления духов и монстров. Вполне возможно, что юноша одурманен горными эльфами или духами диких лис. Отец Яньцы сжал стоящий рядом стакан с водой и чуть не раздавил его. Он был осторожен и не полностью доверился предположениям слуги и решил лично посетить павильон «Лумин». На следующий день после того, как Яньцы выбрался из дворца с Цинь в руках, его отец последовал за ним. Как и говорил придворный, его сын ни на минуту не останавливался в центре города и вышел за его пределы. Через полчаса он добрался до павильона у водопада. Отец с осторожностью следил за сыном издалека и обнаружил, что вокруг никого нет, и лишь журчание ручья прерывало абсолютную тишину. Сидя в одиночестве в центре павильона, Яньцы смотрел на водопад, как будто в нем было спрятано что-то невидимое для других». Он сидел так долгое время, а затем, наконец, развязал ткань, которая была обернута вокруг цинь, и провел пальцами по верхней части инструмента. В этот момент отец юноши пребывал в смятении. Он не видел вокруг никаких духов, но его собственный сын выглядел чужим. Кем-то кого мужчина никогда не знал. Самое главное, ему были непонятны чувства своего сына. Спустя некоторое время мужчина едва мог усидеть на месте, и тогда яньцы сыграл на цинь первый звук. Даже отец понимал, что стиль игры юноши намного превзошел его учителя. Но он содрогнулся не только от этого. Он не верил в рассказы о призраках и монстрах и не обращал внимания на слова слуги. Но одно было бесспорно. Мелодия яньцы передавала нечто необычное и пугающее. Он даже в какой-то момент почувствовал, что потерял своего сына. В это время мужчина сделал то, чего сам от себя не ожидал. Он быстрым шагом подошел к павильону и встал перед юношей. Но тот был настолько погружен в игру, что не обращал ни на что внимания. Его голова была опущена, а глаза закрыты. Здешние пейзажи по-прежнему всплывали в его сознании, а звуки окружающей среды все еще отзывались эхом. Трава с жемчужно-красными плодами, серебристый водопад. Слой похожего на вуаль дыма тихо окутывал реку. Время от времени щебечущие птицы звучали в гармонии с журчанием воды. Он подумал про себя, как чудесно будет передать эту картину, если перевести ее в музыку. «Яньцы, что ты здесь делаешь?» — прикрикнул отец. Его рев был подобен удару грома среди ясного неба, и Яньцы подпрыгнул от испуга. Он поспешно встал и поклонился. Только тогда он увидел сердитое выражение лица перед собой. «Отец, что ты здесь?» «Поторопись и марш за мной обратно в дворец!» Янцы колебался. «Чего ты копаешься?» «Я хочу закончить мелодию». «Не смей больше играть!» Перебил его отец. «Эта штука тебя почти погубила!» Но... Янцы неосознанно обхватил цинь, словно защищая ее. «Отдай ее мне!» «Отец!» Яньцы посмотрел на него почти умоляющий и отступил на шаг. Но тот подошел прямо к юноше, протянул руку и с силой разжал его пальцы, крепко сжимавший цинь. Он был убежден, что ради сына он должен это сделать. Яньцы поднял голову и вздрогнул, увидев ярость в глазах отца. Мужчина схватил цинь, расколол ее о перила павильона на две части и выбросил обломки в размеренный текущий ручей. — Я вернусь первым и советую тебе последовать за мной. Сказав это, отец, не оглядываясь, покинул павильон Лумин. Он решил, что на этот раз Янцы вернется на правильный путь. Но в глубине души он чувствовал, что что-то пошло не так, и проблема лишь усугубилась. В конце концов, что еще могло произойти? Но все же опасения принесли с собой ужасную головную боль, которая отдавалась пульсации в висках. Яньсы сидел в павильоне и долгое время даже не шевелился. Треск цини все еще раздавался в его ушах, а сердитое лицо отца так и стояло перед глазами. Он действительно не мог понять, почему отец так поступил. Он ведь специально, чтобы не беспокоить семью, ушел далеко за город и всего лишь хотел закончить свою мелодию. Его грудь сдавливала боль, но он так и не смог заплакать. В детстве, всякий раз, когда он чувствовал себя некомфортно, он брал в руки цинь, и его сердце успокаивалось. А когда мелодия заканчивалась, все неприятные эмоции испарялись. Но вот цинь, которая являлась для него всем уже долгое время, разбита и безжалостно брошена на дно. Для Яньцы это было сравнимо с потерей единственного друга. Он не осмеливался идти домой и не знал, что делать. Юноша просто смотрел на водопад в оцепенении, пока бледно-голубая дымка не хлынула со всех сторон, как прилив, окутывая слой за слоем весь павильон. Но Яньцы был так опечален, что ничего не замечал. «Мастер Яньцы! Мастер Яньцы!» — смутно он услышал голос, зовущий его по имени. «Кто это?» Ианьцы удивился, когда заметил, что небо потемнело, и он едва мог видеть хоть что-то за пределами павильона. И из затяжного тумана слабо пробивался яркий свет фонаря. Его сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда он был младше. Старые слуги часто рассказывали странные истории из шань хай -цин. Это было одно из тех вещей, которые производят неизгладимое впечатление на детей. примечание Шань-Хай-Цын. Древний китайский трактат, описывающий реальную и мифическую географию Китая и соседних земель, и обитающих там созданий. Присмотревшись, Яньцы расслабился. Фонарь не висел в воздухе, и его держал человек. Это был мальчик в черной одежде с горящими глазами. Ничего страшного. «Кто ты и откуда ты узнал мое имя? Меня зовут Байлиху». «Я живу здесь поблизости. Сегодня я проходил мимо и случайно услышал ваш разговор с отцом». Юноша представился и спросил, «Что же ты теперь будешь делать?» «Я не знаю». Вздохнул Яньцы. «Ему не нравится, когда я играю на цинь, но я ничего не могу с собой поделать». «Хм... Твой отец серьезный, гадкий, суровый старик. Он мне не нравится» пренебрежительно отозвался подросток, назвавший себя Байлиху. «Кроме того, ему не стоило ломать твою цинь. Музыкальные инструменты драгоценны, как и вещи, к которым ты привык. Их нужно беречь». Янцы был поражен беспринципными замечаниями юноши и поспешно склонил голову. «Мой отец просто строг и упрям. Он беспокоится, что я сбился с пути и заботится обо мне. Он так заботится, что не может себя контролировать, это уже слишком». — усмехнулся Байлиху. «Если он действительно хочет для тебя лучшего, то должен дать тебе заниматься тем, что ты хочешь. И неважно, чтение ли это, или игра на сын. Мой отец стар, и я его единственный сын, поэтому он надеется, что я унаследую семейное дело». Ианьцы покачал головой. «Этого не изменить, но я не могу оправдать его надежды. Сейчас уже бесполезно об этом говорить. Разве у тебя нет похожих проблем? У меня?» — улыбнулся Байлиху. — Я не такой, как ты. Я был беден с детства, переехал в горы и зарабатываю себе на жизнь охотой. В моей жизни нет ни родительских указаний, ни семейного дела, которое можно было бы унаследовать. Днём я просто брожу по горам, забираюсь на скалы и собираю травы на продажу, а ночью читаю книги, чтобы скоротать время. Вот и всё. — Это здорово! — искренне воскликнул Яньцы. В отличие от тебя у меня было лишь одно занятие, но теперь нет даже моей единственной цынь. Я завидую тебе больше. Ресницы Байлиху слегка задрожали. Среди десяти тысяч человек нет того, кто смог бы воспроизводить звуки природы так, как ты. Я гуляю по горам каждый день и могу назвать всех птиц и зверей, все деревья и травы. Но когда ты играешь, твоя душа и мастерство словно сливаются в единое целое. И я так никогда не смогу. «Ты слышал, как я играю на цинь?» Яньцы Ци не смог не насторожиться, услышав его слова. «Да. Разве ты в последнее время не приходил в этот павильон каждый день?» байлиху поставил фонарь в углу павильона, повернулся и продолжил. «Я живу недалеко отсюда, и даже там я могу услышать прекрасные звуки твоей мелодии». «Вот оно что!» — вздохнул Яньцы. «Если бы мы встретились раньше, это было бы неплохо. Я мог бы сыграть для тебя в этом павильоне». «Уже смеркается. Да и встретились мы здесь случайно. В такой ситуации уместнее было бы сыграть мелодию «Диалог отшельников», — внёс предложение Байлиху. Примечание. Диалог отшельников. Одна из известных мелодий для Гуцини. «Очевидно, что хоть он и живёт в горах, но всё же прекрасно осведомлён о музыкальных композициях для цинь. Жалко, что моя цинь уже на дне реки, а новый отец точно ни за что не позволит купить». Яньцы взглянул в сторону долины, словно ища след от старого инструмента. «Не беспокойся об этом», — искренне улыбнулся Байли Ху. «А что такого? Хотя я не так хорошо разбираюсь в музыке, как ты, но дома у меня есть несколько хороших музыкальных инструментов». Но... Янцы колебался. Уже поздно, и мой отец очень зол. Мне, наверное, лучше вернуться домой. Всего лишь одна мелодия. Это ненадолго, — прошептал Байлиху. Я приглашаю тебя в свой скромный дом, чтобы ты мог сыграть на знаменитый цинь, которую я получил от императорской семьи. Услышав это, Яньцы не смог удержаться от соблазна. Действительно, можно лишь сыграть одну мелодию и вернуться домой. Сейчас отец все равно слишком зол, и добра от этого ждать не стоит. Кроме того, его цинь навсегда утеряна, а в доме Байлиху хранится знаменитый музыкальный инструмент. У юноши так и чесались руки сыграть на нем. «Хорошо. Я уйду сразу, как закончу играть. Не хочу задерживаться надолго» подумал яньцы и согласился на просьбу байлиху хорошо пойдем байлиху взял фонарь и со счастливым выражением лица спустился по ступеням яньцы невероятно порадовало как его новый друг зажегся энтузиазмом как и говорил байлиху его дом оказался неподалеку они прошли две три мили и вдали показался куполообразный соломенный домик который снаружи выглядел неприхотливо совсем как обычное сельское жилище «Здесь я живу», — взволнованно сказал Байлиху, указывая на дом со соломенной крышей. Яньцы с неким подозрением направился за ним, и вскоре они добрались до хижины. «Я живу скромно, и здесь совсем нечем себя развлечь. Надеюсь, юный мастер Яньцы не будет возражать против моего места обитания», — сказав это, Байлиху задул фонарь и со скрипом открыл дверь дома. Яньцы был относительно высоким, а на улице стояла непроглядная ночь, и юноша чуть не ударился головой о дверную балку. К счастью, Байлиху вовремя зажег свечу. «Дверной проем слишком низок для тебя. Все в порядке», — ответил Яньцы и осмотрел жилище Байлиху. Хотя проход был довольно низким, внутри дом оказался просторным. С одной стороны стояла кровать из красного сандалового дерева. Окно закрывала промокшая занавеска. Лежали несколько книг, случайно брошенных на небольшой столик, и ведро с водой, которое переливалось разными цветами. «Ты, наверное, впервые в таком скромном жилище. Что же мне тебе предложить выпить?» — задумался байлиху «Не стоит». Быстро ответил Яньцы. «Я не хочу пить». «Так не получится. Должен же я, согласно правилам этикета, проявить гостеприимство». Байлиху пожал юноша руку. «Придумал. Давай выпьем чаю». «Чай?» Яньцы никогда не слышал об этом напитке. «Да, чай». Улыбнулся Байлиху. «Рисовое молоко слишком обычно, вино слишком крепко». «Чай как раз подходит таким людям, как ты». Янцы все еще был озадачен. байлиху уже достал небольшой глиняный горшок, украшенный узорами в виде ласточкиных хвостов, и две маленькие чашки одинакового цвета. Юноша видел, как Байли Ху достал небольшое количество засушенных листов, опустил их в глиняный горшок и залил горячей водой. Через некоторое время он перелил полученный напиток в маленькие чашки. «Прошу вас». Байлиху протянул одну чашку яньцы. «Это чай?» Яньцы посмотрел на дну чашки. Вода отдавала зеленоватым цветом. Чай сильно отличался от напитков, которые обычно пил юноша. Он приподнял чашку и принюхался. Пахло только листьями. «Не волнуйся. Сначала я сделаю глоток». Байлиху заметил нерешительный взгляд яньцы. «Этот чай выглядит необычно и имеет очень приятный вкус». Янцы наблюдал, как Байлиху немного отпил из чашки и сам сделал небольшой глоток. Байлиху не лгал. Зелёный на вид чай имел горьковатый терпкий вкус с нотками сладости. «Тебе понравилось?» Янцы кивнул. Как ни странно, через некоторое время напиток естественным образом приобрёл красивый янтарный оттенок. После того, как две чашки чая были выпиты, юноша немного расслабился и начал оглядываться по сторонам. Дом Баилиху отличался некой элегантностью, но при этом имел скромное очарование, присущее деревенским домикам. Однако самой выделяющейся частью была стена с висящими на ней музыкальными инструментами. Яньцы был так потрясен, что боялся что-либо спросить. Но, выпив чая, он осмелился задать вопрос. «Это вся твоя коллекция?» «Да». Байлиху посмотрел наверх и, указав на стену, продолжил. «Мастер Яньцы, а что ты думаешь об этом? Не знаю, что и сказать. Скажи то, что думаешь, я не обижусь. Как бы выразиться?» Яньцы на мгновение замолчал и, наконец, произнёс. «Кажется, эти инструменты были сделаны очень давно, и многие из них сильно повреждены. Боюсь, я не смогу на них играть». «Это неудивительно», — кивнул Байлиху. «Но ты ошибаешься. Они просто так выглядят, но играть на них — одно удовольствие». снял со стены инструмент и раскрыл тканевый чехол. Оказалось, что внутри была флейта зеленого цвета и кристально чистой текстуры, которая совсем не выглядела старой. Байли-Ху поднес флейту к губам и улыбнулся Яньцы. Затем с волшебным звучанием флейты юноша, казалось, увидел, что луна за окном соломенной хижины тихо движется, приближаясь к ним. Сначала она была размером с серебряный горшок, а затем с колесо. В конце концов, вся комната была залита молочно-лунным светом. Неужели это ему снится? Однако он все еще сидел на своем месте и не двигался. Оставшийся недопитый чай в чашке все еще был горячим. Значит, это не сон. «Ну как?» байлиху похлопал его по плечу. «Тебе понравилось?» Яньцы пришёл в себя и обнаружил, что в какой-то момент они уже сидели на полу. Что касается луны, она виднелась далеко-далеко на небе, а очертания лица Байлиху были настолько чёткими, словно между ними совсем не было никакого расстояния. Неужели это был сон? «Извини, но мне одному кажется...» — нерешительно начал Яньцы, что когда ты играешь на флейте, луна становится всё ближе и ближе, а мы словно парим на ней байлиху улыбнулся. «Я же не какое-то божество. Откуда у меня такие способности? Это должно быть некая иллюзия, возникшая в твоей голове, пока ты слушал мою игру на флейте». «Это тоже возможно. Между прочим, ты пообещал мне сыграть мелодию на цинь, прежде чем вернёшься домой». «Да, я помню», — кивнул Яньцы. «Тогда лучше начать сейчас». «Но где же цинь?» «Ох, я был так рад провести время с тобой, что у меня это совсем вылетело из головы». Байли Ху отложил флейту и осторожно снял со стены другой инструмент побольше. «Что это?» «Сейчас покажу». Байли очень осторожно развернул кусок ткани, от которого остались одни лохмотья. Перед яньцы лежала маленькая, черная, как смоль, цинь с декоративным узором. Цинь, которая точно не принадлежала этому времени».